Так, отель, то есть Волга, смешана с Танаисом или Доном, а Куфис, то есть Кубань, у древних и Гупанаис, и Танаис, представлен результатом их слияния. Но общее указание на кубанскую страну, как на древнюю родину Болгар, совершенно совпадает с известием Прокопия о первобытных жилищах кутургутов и утургутов. Во времена императора Константина Паганата, продолжает Феофан, Кроват, вождь Булгар и Катрагов, умирая, завещал своим пяти сыновьям не разделяться между собою и общими силами бороться против внешних врагов. Но сыновья не исполнили его завещание, поделили отцовское наследие и разошлись в разные стороны. Старший по имени Бадбай у Никифора Баян своей частью остался на родной земле. Второй Катраг перешел на эту сторону Тунаиса, четвертый двинулся в Паннонию, где потом поддался Аварскому Кагану, Пятый удалился в Пентополис или Равенский Экзархат, а третий брат Аспарух двинулся за Днепр и Днестр и остановился на реке Онгл. Когда таким образом братья разделились, многочисленный народ Хазар покорил все земли, лежащие за Танаисом около Понта, и наложил дань на участок Бадбая, которую он платит и до сего дня». Дальнейшие довольно запутанные известия упомянутых писателей повествуют, что болгарии Аспаруховы, находившиеся недалеко от Дуная, начали переходить эту реку и опустошать Мизию и Фракию. Тогда император Константин предпринял против них поход в 678 год, но поход был неудачен, и болгарии быстро наводнили страну между Дунаем и Балканскими ущельями, в которые поселились, покорив живших здесь семь славянских племен. И, кроме того, племя северян-сербов, причем болгари, отодвинули эти племена далее на юг и запад. Удивляться надо тому, каким образом такие писатели, как Шафарик, не обратили внимания на очевидные противоречия между подобными рассказами и несомненными историческими фактами и даже с самими собою. Например, выходит, что только по смерти Куврата, свергшего Аварская ига, болгари разделились и большую частью покинули свою кубанскую родину». Следовательно, до его смерти все они жили за Миатийским морем на Кубани. Но известно, что авары господствовали в Паннонии, Дакии и вообще по всю сторону Миатийского моря. А на восточной стороне его властвовали турко-хазары. То, что писатели IX века изображают событием нескольких лет, относя его ко второй половине VII века, есть не более как обычный легендарный прием, повторяющийся в начальной истории едва ли не всех народов. Умирающий отец завещает сыновьям жить в единении и согласии, а сыновья не исполняют завещания и разделяются. Все это очевидная легенда. Она сложилась, конечно, для того, чтобы объяснить широкое распространение болгарского народа, которого ветви к началу IX века уже простирались от Волги и Кавказа до Пенин. «Мы видели, что болгары переходили за Дунай, нападали на Мизию, Фракию и доходили до стен Константинополя еще во второй половине V века». Но и тогда эти походы они предпринимали, конечно, не прямо из своей древней родины, с берегов Кубани. Совокупность всех известий показывает, что болгарии, вытеснив астготов из Южной России, вслед за ними подвинулись на запад и заняли некоторыми своими племенами страну между Днепром и Дунаем. Следовательно, не из-за Дона, а просто из-за Дуная совершали они свои вторжения в пределы Византийской империи в течение двух столетий, от второй половины V до второй половины VII века. Они не ограничивались одними набегами, нередко вступали наемниками на византийскую службу, а иногда получали от императора земли в Мизии и Фракии, и селились там с условием защищать эти земли от внешних неприятелей. Естественный исторический ход событий приводит нас к следующему выводу относительно болгар – Ловкая политика Юстиниана I, породившая взаимные раздоры между междоусобия князей, и наступившая затем аварская иго, задержали на некоторое время их переселение за Дунай. Но в первой половине VII века в среде болгар, живших около Дуная, по-видимому, совершился поворот к объединению под одним княжеским родом. Обыкновенно такое объединение возникает под давлением иноплеменников, а болгар в то время, кроме авар, теснили надвигавшиеся из азовских степей новые кочевники-завоеватели в лице угров. Является сильный князь Куврат, которому и удалось свергнуть аварское иго. Вслед затем тем возобновляют свое стремление за Дунай – И во второй половине VII века значительная их часть поселяется в Мизии и Фракии, где она находит некоторых своих соплеменников, успевших поселиться там ранее, а также некоторые другие славянские роды, очевидно, слишком слабые, чтобы противостоять такому наплыву.